Особенно у Кубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду. «Что ж, мол, теперь делать? За умершим вслед не умрешь. Надо примириться с судьбой». Но Айзада не унималась. Так оно бывает. Зачастую смерть отца явилась для нее поводом выплакаться и злить всенародно душу. Все то, что давно не находило открытого выхода в слове. в голос, Обращаясь к умершему отцу, растрепанная и опухшая, горько сетовала она по бабье на свою нескладную судьбину, что некому ее не понять, не приветить, что не удалась ей жизнь с молодых лет. Муж пропоится, дети с утра до вечера околачиваются на станции без призора и строгости, и потому превратились в хулиганов. А завтра, может быть, и бандитами станут. Поезда начнут грабить». Старший вон выпивать уже начал, и милиция уже приходила. Предупредили ее, скоро дело дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна? А их шестеро, а отцу хоть бы что. А тому и действительно было хоть бы что. Муж ее сидел себе опустившийся и смурной, с грустным отрешенным видом. Все же на похороны тестя приехал и молча курил себе вонючие бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал, покричит, покричит баба и устанет. Но тут не кстати вмешался брат, Сабиджан. С того и началось. Сабиджан стал совестить сестру. Где это видно, что это за манера, зачем она приехала, отца хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплакивать казахской дочери своего почтенного отца? «Разве великие плачи казахских женщин не становились легендами и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили слезами, а умершему воздавалась хвала, и все его достоинства возносились до небес. Вот как плакали прежние женщины, а она развела тут сиротскую жалобу, как ей плохо да худо на свете». А Изада только этого вроде и ждала. И вскричала она с новой силой и яростью. «Ах ты, какой умный и ученый!» — выискался. «Ты, мол, вначале жену свою научи. Ты эти красивые слова вначале ей втолкуй. Почему-то она не приехала и не показала нам плач величальный. А уж ей-то не грешно было бы и воздать должное отцу нашему, потому как она, бестие, и ты, подкаблучник подлый, обобрали, ограбили старика до ниточки». Мой муж, какой он не алкоголик, но он здесь, а где твоя умная, разумная? Сабиджан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он заставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и кинулся душить Сабиджана. С трудом удалось Бранлинцам утихомирить разошедшихся родственников. Неприятно и стыдно было всем. Едигей очень расстроился, знал он им цену, но такого оборота не ожидал и в сердцах предупредил их строго-настрого. «Если вы не уважаете друг друга, то не позорьте хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь никому оставаться. Не посмотрю ни на что, пеняйте на себя». Да, вот такая нехорошая история вышла накануне похорон. Сильно был мрачен Едигей, и опять напряженно сошлись брови на хмуром челе, и опять терзали его вопросы. «Откуда они, дети их, и почему они стали такими?» Разве об этом мечтали они с Казангапом, когда в жару и стужу возили их в кумбельский интернат, чтобы только выучились, вышли в люди, чтобы не остались прозебать на каком-нибудь разъезде в саразеках, чтобы не кляли потом судьбу? Вот, мол, родители не позаботились. А получилось-то все наоборот. Почему? Что помешало им стать людьми, от которых не отвращалась бы душа? И опять длинный Эдельбай выручил, чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение Едигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Едигею. Дети умершего родителя всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И никуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они ни оказались. Чтобы как-то сгладить омрачивший всех скандал между братом и сестрой, Эдельбай пригласил всех мужчин к себе в дом что, мол, мы будем во дворе звезды на небе считать, пойдемте им, посидим у нас.